Денис Соболев. Эксперимент «Сказка». Предисловие. На небольшом деревянном помосте, беспечно свесив босые ноги, сидели двое – отец и дочь. В безмятежной воде цвета лазури отражались бегущие по небу облака, а также исполинские сосны и остроконечные вершины заснеженных гор. Светило яркое осеннее солнце, но не было ни жарко, ни холодно, было приятно. Густые зеленые травы подходили вплотную к самой кромке воды, и в них еще не появилась ни тени ни намека на жухлую старость. Зато осень уже угадывалась в листве могучих кленов, обрамлявших чудесное озеро. Деревья покрылись багрянцем и золотом, и ветер уже шептал что-то напутственное в их ветвях о неотвратимо приближающихся заморозках. Над озером за паутиной бабьего лета носились разноцветные стрекозы. Было совершенно невозможно предугадать, в какой миг изменится их траектория полета. Вот она здесь, а вот уже там. Отец и дочь сидели рядом, оба жмурились в неге. Похожие друг на друга, как две капли росы, худые, беловолосые и счастливы. Они были одеты в простую светлую одежду без времени Девочка сказала, ты ведь придумал всех этих русалок, леших, жителей болот Кто там еще в твоих сказках? Мужчина улыбнулся и ответил, не размыкая век Ничего я не придумал Девочка повернулась к отцу, и ее голос стал более требовательным. — Пап, я уже не маленькая, мне же 10 Их никто до сих пор так и не видел. — Значит, их нет. Отцу все-таки пришлось открыть глаза. Он стал чуть более серьезным и посмотрел на дочь так, будто бы хотел спросить одно, но спросил совершенно другое. — Ты больше не веришь? — Ну, не знаю. Отец еще со мгновения побыл серьезным, а потом рассмеялся. — Вера неверящая. — Пап, — ответила девочка, заражаясь смехом, — Вера Устинова, 5-й Б. — Ладно, Вера Устинова, тебе скоро просыпаться. В школу пора. — Не хочу я в школу. Хочу еще с тобой немножко побыть. И с мамой. Чтоб мы опять вместе. Но отец промолчал и даже почему-то отвернулся. С гор подул морозный ветер, который принес несколько желто-красных листьев и бросил их в воду. Те закружились в незамысловатом танце, и круги на воде от их падения разошлись во все стороны мелкой рябью. Заинтересовавшись, красная стрекоза села на один из листьев, но, не найдя ничего интересного, упорхнула так же стремительно, как и прилетела. Вера почувствовала, что с другой от нее стороны появился еще кто-то. Она повернулась и увидела маму. Тихая радость согрела душу. На маме тоже была светлая одежда, без времени. Русые волосы падали на плечи, слегка развиваясь на ветру. У Веры перехватило дух, настолько мама была красивая. Девочка сказала, «Мамочка, ты у меня самая распрекрасная!» И та ответила с лукавой улыбкой, «Пора вставать, Соня, подъем!» Вера не хотела спорить, но и просыпаться тоже не хотела. Она просто смотрела на маму, улыбалась и молчала, а затем перевела взгляд на озеро из трекоз. Все трое так и сидели, окутанные счастьем вечности, пока откуда-то сверху, где-то очень высоко в небе, не раздался грохот гигантского будильника в облаках, нависшего над озером. Звон стоял просто оглушительный. И Вера все-таки проснулась. Глава первая.